Глава 10. Елена. К теме психолога мы больше не возвращались. Мне все еще надо было осознать произошедшее. И это было невыносимо сложно. Поэтому следующие два дня я успешно делала вид, что ничего такого не произошло. Этого разговора не было. Гриша успешно подыгрывал. Каюсь, правда, про языки любви. Я все-таки поискала в интернете и нашла книжку «Пять языков любви». Читала с интересом, но верила не всему, что там было написано. Похвала. Время и внимание, подарки, помощь, прикосновения. С этой точки зрения мне это не казалось нелогичным. Я просто никак не могла осознать, что для другого человека понимание любви может быть иным, не как у меня. Мне действительно нравилось проводить время с любимыми, набираться впечатлениями. И именно так я дарила и чувствовала любовь. Но похоже у Гриши все шло через прикосновение, объятия, ласка, поцелуи и даже секс я чувствовала себя на перепутье, потому что сомневалась, что хочу продолжать отношения, и одновременно вновь хотела своего мужа вернуть ту сказку, что была между нами в самом начале. Два слишком противоречивых желания. Я окончательно запуталась в себе, и под предлогом встречу с Лиской неожиданно для себя сама поехала к психологу, просто позвонила ей и записалась. Это даже для меня стало шоком. Но пока я решилась, лучше стоит попробовать, а то опять в страхе убегу. Приезжаю в назначенное время и жутко волнуюсь. Боюсь, что меня сейчас вскроют и соберут заново. Конечно, в магию психологов не верю, но опасаюсь на всякий случай. Меня провожают по коридору, и я захожу в кабинет. Внимательно осматриваюсь по сторонам. Он не составлен огромным количеством мебели. Из панорамного окна открывается красивый вид на город. Посреди помещения стоит журнальный столик, диван и два удобных кресла, за одним из которых сидит Галина. Она пьет кофе и наблюдает за жизнью по ту сторону стекла. Возле нее лежит блокнот и ноутбук. «О, Елена, вы таки решились на визит? До последнего думала, что откажетесь», — улыбается она приветливо. «Это строго конфиденциально, — хмурюсь я, — не будет использовано против меня. Я беззащитна, и мне хочется хоть как-то обезопасить себя». Конечно же нет. Если вы хотите, я даже Грише ничего не скажу про ваш визит, и в любом случае не стану обсуждать то, о чем мы говорим в стенах этой комнаты. Почему-то верю ей, хотя у меня нет никаких оснований доверять незнакомке. «Чай, кофе?» – спрашивает она, а я задумчиво разглядываю ее. Она чуть старше меня, темные волосы, стрижка каре и очки, которые добавляют ей не только солидности, но и накидывают возраст. На безымянном пальце кольцо и как-то невольно выдыхаю, замужем, одета в спокойные неяркие цвета. Если можно, то капучино, вздыхаю и сажусь. Ощущение такое, словно я на казнь приехала. Галина кивает мои провожающий и та удаляется, чтобы сделать мне кофе. Что ж, отчет пошел. Следующие полтора часа будут не самыми легкими в моей жизни. Первые полчаса сеанса уходят на то, чтобы рассказать, что происходило в наших отношениях с Гришей последний год. С тех пор, как у обоих началась удаленная работа. Галина все внимательно слушает, не перебивает, иногда задает наводящие вопросы. Я жду каких-то советов, но мы вполне спокойно беседуем. Мне не хочется доверяться ей полностью, но обстановка сама располагает. Потом я рассказываю то, как у нас все переменилось в отношениях, что мне нравится, а что нет. Галина продолжает задавать наводящие вопросы, и в конце концов я не выдерживаю. Вы весь сеанс молчите. Как думаете? Мне стоит с ним развестись. Выдыхаю и смотрю на женщину, надеясь услышать ответ. Ответ, который мне не удается найти самой. Я застряла между «да» и «нет» и не могу выбраться самостоятельно. Кажется, вопрос ее совершенно не удивил. Она сидит абсолютно спокойно и улыбается. «Я не могу принимать решения за клиенток», – наконец говорит она. «А что тогда делают психологи, как не дают советы?» «Обескураженно интересуюсь я». Задают наводящие вопросы, помогают принять решения, а также наставляют и помогают измениться. В основном мы здесь, чтобы работать над вами и вашими переменами в жизни. Вы сейчас стоите на пороге очень сложного для вас решения – уйти или остаться. Клянусь, это ее самая большая речь за сегодняшний день. Но я внимательно слушаю, ловлю каждое слово, обдумываю. Не так легко отказаться от вбитых в голову с детства, что все психологи – шарлатаны. Но Галина вызывает доверие. И что тогда делать?» – вздыхаю я. Я слышала разные истории, что человек в отношениях пошел к психологу, а через несколько сеансов разошелся со второй половинкой. «И это снова не решение психолога», – Галина пожимает плечами. «Скорее, этот человек давно принял все для себя, просто не знал, как это озвучить. Это ведь не так легко, как кажется. Психологи помогают двигаться дальше». Мы помощники, наставники, но никак не те, кто управляет жизнью клиента. Пациент должен сам принимать решение, брать ответственность за свою жизнь. Здесь никто не скажет, как вам жить. Здесь вам дадут нужное, конкретно вам, направление. Тяжело вздыхаю и смотрю на потолок. Как же сложно. Некоторое время мы молчим. Я устала говорить. Последний час я только и делала, что усиленно болтала. Но я могу рассказать про свой взгляд со стороны, наконец говорит она. Давайте, обрадованно говорю я. Вы с мужем привыкли весь день работать и видеться по вечерам и выходным. Киваю, так и было, пока не пришла самоизоляция. Но времена меняются, вы оба попали в незнакомую и неприятную для вас обстановку. Ваша привычная разрушилась, отчего пошли постоянные скандалы и упреки. Вас обоих стало слишком много в жизни друг друга, оттого началось перенасыщение. Пока она говорит очевидные факты, пью воду и внимательно слушаю. Вы стали закрываться друг от друга, перестали общаться, только упрекать и ругаться. В итоге в какой-то момент вам, Лена, стало некомфортно в паре, и вы решили уйти. Но уйти вам хочется не от Григория, а от того плохого, что случилось за последний год. Когда он вас услышал, вы начали сомневаться, потому что появился шанс на изменения. Галина сделала паузу, а я обескураженно уставилась на нее. Она действительно разложила мои слова и мысли по полочкам. И теперь мне было страшно. «Вы любите его, Елена. Вот что я вижу со стороны». Ее последние слова звучат как выстрел в самое сердце. Некоторое время я сижу молча, уставившись в одну точку. Удивительно. Вроде бы достаточно логичное заявление. И это действительно правда. А иначе бы я не была с этим человеком в длительных отношениях. Но почему-то оно слишком сильно шокирует меня, что я и пошевелиться не могу. В итоге на этом и заканчиваем. Я расплачиваюсь и в тяжелых мыслях еду домой. В итоге еще несколько часов гуляю в парке поблизости. Нет сил возвращаться. Голова идет кругом. Слишком много эмоций, чувств и переживаний на одну маленькую меня. И мне не в чем себя обвинить. Не могу же я самой себе сказать. Ох, Ленка, как же ты могла влюбиться в собственного мужа снова? Это звучит-то нелепо. Это лиски я могу сказать... Как ты можешь снова влюбиться в бывшего, который бросил тебя прямо на выпускном, растоптав тебе сердце? И ничего, они ведь смогли восстановить отношения. А чем хуже я? Усмехаюсь. Наши отношения некогда ведь тоже начались со спора, с нелепого пари, которое я так успешно продула. Но мы ведь были подростками. Почему я вообще позволила себе дважды попасться на один и тот же крючок? Сажусь возле озера, беру купленную буханку хлеба и кидаю воду по кусочкам, наблюдая за тем, как утки подплывают и дерутся за еду. А ведь нам с Гришей так нравилось раньше кормить этих пташек. А сейчас я сижу одна и грущу, сама не зная почему. Мысли никак не хотят собраться в кучу и меняются одна за другой. Качаю головой. Так и с ума сойти недолго. И ведь я второй раз так легко попалась на спор. Тогда я была глупой девчонкой, подростком и меня было гораздо проще взять на понт. Но теперь-то, почему я согласилась на это теперь? Неужели стала меркантильной и повелась на квартиру? Или где-то очень глубоко надеялась, что у нас все наладится? Да и почему какому-то психологу решать, что я чувствую? Конечно, я рискнула к ней сходить, чтобы разобраться в себе и в своих чувствах. Но так я еще больше запуталась во всем этом. Так и с ума сойти можно. Неожиданно кто-то ко мне подсаживается рядом и начинает отрывать от моей булочки, чтобы кинуть утки. «Простите, но замужем», — бурчу я. Я настолько ошеломлена наглостью нахала, что даже не поворачиваю головы. Так ко мне еще ни разу не подкатывали. «И давно», — слышу знакомый голос и поворачиваюсь, — Гриша. «Пару лет как?» — фыркую в ответ. «Ты чего здесь?» «У меня тот же вопрос. Ты же вроде с подругой решила прогуляться. Почему сидишь здесь одна?» Лиза не смогла приехать, вот я и гуляю, кормлю уточек. Придумываю ложь прямо на ходу. Допустим. А чего меня не позвала кормить уточек? А ты чего здесь? Фыркую в ответ, чувствуя, как моя ложь рассыпается прахом. Да и Галина наверняка все расскажет Грише. Дела дома все переделал и решил прогуляться. А тут, смотрю, ты сидишь. Ты бы хоть позвала меня, раз не выгорела с Лизкой. Ты три часа сидела тут одна и кормила уточек, а в глазах искры горят. Прямо чувствую, что он не поверил моим словам, но принял правила игры. Фырку бесит, и так ведь хочется его поцеловать. Григорий. Лени было незачем мне врать, и я ни на секунду не усомнился, что она пошла гулять с Лизой, но все равно как-то было грустно в субботний день оставаться одному. В итоге начал прибираться. При этом постоянно оттаскивал Белиша то от места скопления мусора, который казался ему отличным местом для игры, то от мусорного ведра, то от ведра с водой. Под конец-таки этот скотенок решил побыть мореплавателем и запрыгнул-таки в ведро с водой. И, конечно же, мгновенно пошел ко дну. Да чтоб тебя, беляж! Вытащил котенка, дождался, когда тот откашляется, и ополоснул его чистой водой. Что удивительно, он даже не сопротивлялся душу, приняв свою судьбу. Потом насухо обтер глупого зверька. Пока мелкий дрожал, сидел с ним, пытаясь его согреть. Еще не хватало его простудить. Ленка с меня три шкуры сдерет, ей-богу! Когда все дела были переделаны, а беляж был чист, сух и накормлен, взглянул на время. Ленке не было около трех часов. Полез в социальную сеть и случайно увидел, что Лиза онлайн, причем с компьютера. Первой мыслью было, что Лиза вернулась с прогулки. Но второй – они никогда не гуляли всего лишь три часа. Если Ленка куда и уходила с Лизкой, то это минимум на несколько часов. Учитывая, что Лиза на полгода уезжала в родной город, и как долго и нормально они не виделись, то Ленка вполне могла пропасть и на весь день. Значит, Лена пошла гулять не с Лизой, но куда, и главное, с кем. И давно Лена мне стала врать. И может, ее желание уйти на самом деле связано с тем, что у нее кто-то появился? Эта мысль заставила меня вздрогнуть. Мне совершенно этого не хотелось, и это осознание, что такое возможно, сотошнило Быстро взял себя в руки, напомнив себе, что когда Лена увидела Галина любимая и подумала, что это моя любовница, она расплакалась, так что дело может быть и не в ком-то на стороне. Собирался позвонить любимой жене, но никак не мог собраться с силами. В итоге оделся и бросил коротко. «Беляш, только прошу, не убейся в наше отсутствие». «Мяу», – недовольно ответил он. «Вот ведь глупое создание». Ноги сами привели меня к парку неподалеку и к озеру, где мы оба любили кормить уточек. Уже собрался позвонить ей, как увидел Ленку, сидящую одиноко на скамье. Не поверил, что она все это время гуляла одна. Она ненавидела гулять в гордом одиночестве, но решил подыграть. Какие дела? Лена решила сменить тему, и я, тяжело вздохнув, поддался. Да так, прибрался, мусор собрал, подмел, полы помыл. Лена удивленно уставилась на меня. «Ну да, это сделал я, человек, который морщился, что не мужское это дело. Но ведь это как-то даже неправильно. Мы ведь оба работали, и оба удаленно. Почему только моя женщина должна за это отвечать?» И Беляш всячески пытался мне помочь. Я увлекся и начал рассказывать, как котенок мне помогал на самом деле. Лена смеялась, слушая это, а я чувствовал себя самым счастливым. И, наверное, со стороны мы казались любящей парой, которая очень давно вместе. А может, все так и было?